Продавец молока и приходский надзиратель принялись выполнять мое предложение с таким усердием, что бедняжка немедленно грохнулся бы вниз, если бы я не удержала его за передник, а Ричард и мистер Гаппи не прибежали на дворик через кухню, чтобы подхватить мальчугана, когда его протолкнут. В конце концов он целый и невредимый очутился внизу, и тут же во стервенении принялся колотить мистера Гаппи палочкой от обруча. Ни один из обитателей этого дома не вышел на шум, если не считать какой-то особой в высоких деревянных сандалиях, который, стоя внизу во дворике, тыкала в мальчугана метлой. Не знаю зачем, да, впрочем, она, пожалуй, и сама этого не знала. Поэтому я решила, что мистер Джеллиби нет дома, и была очень удивлена, Когда та же особа появилась в коридоре, но уже без сандалий, и, проводив Аду и меня до да выходящей во двор комнаты на втором этаже, доложила она так: "Молодые леди пришли, миссис Джеллиби, те самые". Поднимаясь наверх, мы прошли мимо нескольких других детей, на которых трудно было не наткнуться в темноте. А когда предстали перед миссис Джеллиби, один из самых бедных малышей с громким криком полетел кувырком вниз по лестнице и, как я заключила по шуму, прокатился целый марш. Однако лицо миссис Джеллиби не отражало и малой доли того беспокойства, какого нельзя было не заметить на наших лицах, когда голова ее дорогого отпрыска отмечала свое движение по лестнице, стукаясь о каждую ступеньку. Ричард говорил впоследствии, что их целых семь, да еще площадка. И нас, миссис Джеллиби, встретила совершенно невозмутимо. Это была миловидная, очень маленькая, пухленькая женщина лет сорока-пятидесяти, с красивыми глазами, которые, как ни странно, все время были устремлены куда-то вдаль. Казалось, я опять повторяю слова Ричарда, будто они видят только то, что находится не ближе Африки. Очень, — Очень-очень рада, — проговорила миссис Джеллиби приятным голосом, — что имею удовольствие принять вас у себя. Я глубоко уважаю мистера Джарндиса и не могу отнестись безучастно к тем, с кем он поддерживает знакомство. Мы поблагодарили ее и сели у двери на колченогий ветхий диван. У миссис Джеллиби были очень хорошие волосы, но по горло, занятой своими африканскими делами, она, очевидно, не успевала причесываться. Шаль, небрежно накинутая на ее плечи, упала на кресло, когда миссис Джеллиби встала и двинулась нам навстречу. Когда же она повернулась, чтобы снова сесть на свое место — мы не могли не заметить, что платье ее не застегнуто на спине и видна корсетная шнуровка. Не дать не взять решетчатая стена садовой беседки. Комната, усыпанная бумажками, и почти вся загроможденная огромным письменным столом, тоже завалена бумагами, была, надо сознаться, не только в полном беспорядке, но и очень грязна. Наши глаза не могли не заметить этого, а уши не могли не слышать вопли бедного ребенка, который упал с лестницы, должно быть, в кухню, где кто-то, казалось, пытался его задушить. Но кто нас особенно поразил, так это изможденная, нездоровая с виду, хоть и довольно хорошенькая девушка, которая сидела за письменным столом, покусывая гусиное перо, и уставившись на нас. Трудно было так измазаться чернилами, как измазалась она. К тому же она с головы до ног, с нечесанной головки и до изящных ножек, обезображенных изношенными и рваными атласными туфлями со стоптанными каблуками, была одета так неряшливо, что, кажется, ни одна принадлежность ее туалета, начиная с булавок, не была в должном порядке и на своем месте. «Вы видите, дорогие мои?» — начала миссис Джеллиби, снимая нагар с двух вставленных в лавянные подсвечники толстых конторских свечей, от которых вся комната пропахла горелым салом. Камин давно погас, и в нем лежали только зола, несколько головешек до да кочерга. «Вы видите, дорогие мои, что у меня, как всегда, очень много работы, но вы меня извините». Теперь все мое время занято африканским проектом. В связи с ним я должна вести обширную переписку с различными общественными организациями и частными лицами, которые радеют о благосостоянии своих соотечественников. Я с удовлетворением могу сообщить вам, что дело подвигается. Мы надеемся, что уже через год от полутораста до двухсот здоровых семейств будут у нас заняты выращиванием кофе и обучением туземцев в Бориобула-Кха на левом берегу Нигера. Ада молча взглянула на меня, и я тогда сказала, что все это должно быть очень отрадно. — Очень отрадно, — подтвердила миссис Джеллиби, — и требует от меня всех моих сил. Но не стоит их жалеть, если дело увенчается успехом. Я с каждым днем все больше верю в успех. Вы знаете, мисс Саммерсон, я просто не могу понять, почему вы до сих пор не заинтересовались Африкой. Признаюсь, этот поворот в разговоре явился для меня столь неожиданным, что я растерялась. Я заикнулась было, что африканский климат... «Лучший климат в мире!» — перебила меня миссис Джеллиби. Разве, сударыня? Безусловно, надо только остерегаться, сказала миссис Джеллиби. Пройдите по Холборну, не остерегаясь, попадете под колеса, пройдите по Холборну осторожно, и вы никогда не попадете под колеса. То же самое и в Африке. Совершенно верно, согласилась я, подумав. Верно-то верно, но только по отношению к Холборну. «Вот, не хотите ли взглянуть?» — продолжала миссия Джеллиби, пододвигая к нам какие-то бумаги. «Это заметки по поводу африканского климата и по всему африканскому вопросу в целом. Мы их широко распространили. Почитайте. А я пока закончу письмо, которое диктую своей старшей дочери. Она мне заменяет секретаря». Девушка, сидевшая за столом, перестала покусывать перо, И поздоровалась с нами, не то застенчиво, не то хмуро. — Вот только допишем это письмо, и все мои сегодняшние дела будут завершены, — продолжала миссия Джерриби с ласковой улыбкой. — Хотя вообще-то работа моя никогда не кончается. Э, — На чем мы остановились, Кэдди? — Кланяется мистеру Соулу и имеет честь, — прочла Кэдди. «Имеет честь уведомить его», — начала диктовать миссия Джеллиби в ответ на его письменный запрос об африканском проекте. «Уйди, пищик, не приставай!» «Пищик», — так он сам себя прозвал, оказался тем самым несчастным ребенком, который только что скатился с лестницы. Подойдя с пластырем на лбу к матери, он мешал ей диктовать, показывая на свои разбитые коленки а мы, сады глядя на них, не знали, чему ужасаться больше — ссадинам или грязи, которыми они были покрыты. Но миссия Джеллиби с безмятежным спокойствием, с каким говорила всегда, только бросила ему «Уходи прочь, пищик, несносный мальчишка!» и снова устремила свои красивые глаза на Африку. Она опять принялась за диктовку а я отважилась тихонько остановить уходившего пищика и, уверенная, что никому этим не помешаю, посадила бедняжку к себе на колени. Он очень удивился, особенно когда Ада поцеловала его, но вскоре стал всхлипывать все реже и реже, пока не затих совсем и крепко уснул у меня на руках. Занявшись пищиком, я упустила многие подробности письма, но все же сделала из него вывод, что Африка — это самое главное, а все прочие страны и вообще все на свете не имеет ровно никакого значения. И я прям-таки устыдилась, что так мало о ней думала. «Уже шесть часов, — проговорила миссис Джеллиби, — а мы обедаем в пять. То есть это только считается, что в пять, а на самом деле мы обедаем в разное время». Кэди, проводи мисс Клэр и миссис Саммерсон в их комнаты. Вы, наверное, хотите переодеться? Меня вы, конечно, извините, ведь я так занята. Ох, что за противный ребенок? Пожалуйста, мисс Саммерсон, спустите его на пол. Но я попросила позволения взять малыша с собой, искренне уверяя, что он вовсе меня не беспокоит. Унесла его наверх и положила на свою кровать. Нам с садой отвели наверху две смежные комнаты, сообщающиеся дверью. В них почти совсем не было мебели и царил немыслимый беспорядок, а занавеска на моем окне держалась только при помощи вилки. — Принести вам горячие воды? — спросила нас мисс Джеллиби и огляделась в поисках кувшина с уцелевшей ручкой, но так и не нашла его. — Пожалуйста. Если вам не трудно, ответили мы. Дело не в трудности отрезала Миджелеби. Вопрос о том, есть ли у нас вообще горячая вода. Вечер был такой холодный, а воздух в комнатах такой сырой и затхлый, что, признаюсь, я чувствовала себя довольно скверно, тогда как ада едва удерживалась от слез. Впрочем, мы вскоре развеселились и усердно принялись распаковывать свои вещи. Но тут вернулась мисс Джелеби и сказала, что, к сожалению, горячей воды нет. Чайник не удалось отыскать, а кипятильник испортился. Мы попросили ее не беспокоиться и поторопились как можно скорее спуститься вниз к огоньку. Но тут все дети, сколько их было в доме, Поднялись по лестнице на площадку перед моей комнатой, чтобы полюбоваться чудом, спящим в моей постели пищиком. Так что внимание наше все время отвлекалось непрестанным мельканием носиков и пальчиков, которым грозила опасность быть прищемленными дверью. Надо сказать, что комната наша не запирались. У моей двери не было ручки, так что... Открыть и закрыть эту дверь можно было только, вставив дырку заводной ключ. А в комнате Ады дверная ручка, правда, вертелась с величайшей легкостью, описывая полный круг, но на дверь это не оказывало никакого влияния. Поэтому я предложила детям войти ко мне в комнату и посидеть смирно за столом, пока я буду переодеваться, и рассказывать им сказку о красной шапочке на что они согласились и, войдя, вели себя тихо, как мышки, все до единого, даже пищик, который проснулся как раз вовремя, еще до появления волка. Наконец мы спустились по лестнице при свете коптилки, точнее зажженного фитиля, который плавал в стоявшей на окне кружке с надписью «На память о тенбрижских водах», и, войдя в гостиную, с открытой настежь дверью в комнату миссис Джелеби. Застали в ней девицу с опухшим, обмотанным фланелью лицом, которая, задыхаясь, тщетно старалась раздуть огонь в камине. Комната была полна дыму, так что мы целых полчаса просидели в ней при открытых окнах, кашляя и вытирая слезы, в то время как миссис Джелеби все так же кротко диктовала письма об Африке. Я, признаться, была очень рада видеть ее столь поглощенной делами, ибо Ричард стал рассказывать нам, как ему пришлось мыть руки в форме для паштета и как чайник отыскался на его туалетном столике и до того насмешил этим аду, что и я, глядя на них, смеялась как дурочка. В начале восьмого мы направились в столовую, и, вняв совету миссис Джеллиби, Спускались по лестнице очень осторожно. Половики, лишь кое-где прикрепленные прутьями к ступеням, были так изорваны, что превратились в настоящие ловушки. Нам подали превосходную треску, розбив, котлеты и пудинг. Словом, обед мог бы быть очень хорошим. Если бы только он был приготовлен, хоть мало мальски сносно но все кушанья были недоварены или недожарены. Девица с фланелевой повязкой, прислуживая за столом, швыряла на него блюда, куда попало, и больше уже к ним не притрагивалась, а, убирая со стола, ставила посуду на ступеньки лестницы. Та особа, которая была в деревянных сандалиях, когда мы впервые ее увидели, вероятно, кухарка, то и дело подходила к дверям и припиралась с опухшей девицей. Судя по всему, они не ладили. В течение всего обеда, который очень затянулся из-за различных происшествий, миску с картофелем уронили в угольное ведро, от что отлетела ручка и ударила девицу в подбородок. В течение всего обеда миссис Джеллиби была по-прежнему невозмутима. Она рассказала нам кучу интересных вещей, о Бореобуха, Кха и Туземцах ей принесли столько писем, что Ричард, сидевший рядом с нею, заметил в подливке четыре конверта сразу. Некоторые письма содержали отчеты о деятельности дамских комитетов или принятые на дамских совещаниях резолюции, и наша хозяйка читала их вслух. В других были запросы литв, по разным причинам интересующихся культивированием кофе и туземцев. Третьи требовали немедленного отклика, и миссис Джеллиби три или четыре раза заставляла старшую дочь выходить из-за стола, чтобы писать на них ответы. Она была полна энергии и, несомненно, как сама говорила нам раньше, предана делу. Мне хотелось узнать, кто тот скромный лысый джентльмен в очках, который сел на свободный стул, определенных мест для хозяина и хозяйки здесь не было, после того, как рыбу уже унесли, и, казалось, пассивно мирился с существованием Борио-Булла-Кха, но не был активно заинтересован этой колонией. За весь вечер он не вымолвил ни слова, и, если бы не цвет лица, его можно было бы принять за туземца. Лишь после того, как обед кончился, и мы, дамы, вышли из столовой, оставив его наедине с Ричардом, мне пришло в голову, что ведь это, пожалуй, мистер Джеллиби. И он действительно оказался мистером Джеллиби, что подтвердил некий мистер Куэлл, говорливый молодой человек с зачесанными назад волосами, открывавшими лоснящийся шишковатый на висках лоб. Он пришел после обеда и, отрекомендовавшись Аде филантропом, сказал ей, что, по его мнению, брак миссис Джеллиби с мистером Джеллиби — это союз духа и материи. Этот молодой человек не только сам разглагольствовал очень пространно о своих заслугах в африканских делах, и о своем проекте подготовки кофейных колонистов к тому, чтобы они, обучив туземцев вытачивать ножки для роялей, наладили экспортную торговлю этими ножками, но всячески старался обратить общее внимание на мисси Джеллиби, задавая ей такие, например, вопросы. «Насколько я знаю миссис Джеллиби?» «Вы за один день получили от полутораста до двухсот писем об Африке, не правда ли?» «Или, если меня не обманывает память, вы, миссис Джелеби, говорили мне, что однажды отправили из одного почтового отделения пять тысяч циркуляров сразу!» И как переводчик повторял нам ответы, миссис Джелеби.